В письмах к Брандесу и Стринбергу, а также в Ницше против Вагнера во фрагментах, вошедших в волю к власти. Влияние романа свидетельствует и сравнение Евангелия с миром русского романа, и сожаление, что вблизи этого интереснейшего из декадентов не жил какой-нибудь Достоевский. Достоевского Ницше считал единственным психологом, у которого он хоть чему-либо научился. Параллели между романами Достоевского и философскими трудами Ницше проводились многими исследователями. Отрицать – вообще немыслимая для него вещь, равным образом отсутствует диалектика, и нет представления о том, что веру и истину можно обосновывать какими-то доводами. Его доказательства – это внутренние вспышки света – ощущение удовольствия в душе, самоутверждение. Все доказательства силы. Такое учение не в состоянии и возражать. Нет ведь тут вообще понимания того, что есть иные учения. Нет представления о том, что можно рассуждать как-то иначе. Если случится натолкнуться на что-то подобное, можно будет, внутренне глубоко сочувствуя, печалиться о слепоте других. Сам-то ведь видишь свет, но нельзя возразить. Психология Евангелия не ведает понятий вины и наказания, не ведает и вознаграждения. Грех и любая дистанция между Богом и человеком упразднены. В том-то и заключается радостная весть. Блаженство не обещают и не связывают с выполнением условий. Блаженство — единственная реальность, а остальное — знаки, чтобы говорить о ней. Последствия такого положения переносятся на новое поведение, собственно, евангельское. Не вера отличает христианина. Он действует. Он отличается тем, что поступает иначе тем, что ни словом, ни душой не противится тому, кто творит ему зло, тем, что не признает различия между соплеменником и иноземцем, между иудеем и не-иудеем, ближний — это, собственно, единовеец, иудей, тем, что ни на кого не гневается, никем не пренебрегает, тем, что не ходит в суды и не дается им в руки Он не клянется, тем, что ни при каких обстоятельствах не разводится с женой, даже если неверность ее доказана. Все в сущности одно, следствие одного инстинкта. Жизнь искупителей была лишь таким практическим поведением смерть ничем иным. Ему не нужны были формулы и ритуалы общения с Богом, не нужно было даже молиться. Иудейским учением о покаянии и примирении он свел счеты. Ему известно, что лишь благодаря практическому жизненному поведению можно чувствовать себя божественным, блаженным евангельским, во всякую минуту ощущать себя Сыном Божьим. Не покаяние, не молитва о прощении ведет к Богу, а одно лишь евангельское поведение. Оно-то и есть Бог. Вот чему положил конец Евангелие – иудаизму, его понятиями греха, прощения грехов, веры, спасения верой. Радостная весть означала отрицание всего церковного учения иудаизма. Единственная психологическая реальность искупления – это глубочайшее инстинктивное понимание того, как надо жить, чтобы ощущать себя живущим на небесах в вечности, тогда как при любом ином поведении отнюдь не пребываешь на небесах. Не новая вера, а новый путь жизни. Если я хоть что-то смыслю в этом человеке, в нем думавшим символами, так это вот что, как реальность, как истину, Он воспринимал лишь реальность внутреннего, а все прочее природное, временное, пространственное, историческое понимал лишь как знак, как материал своих притч.